Глава 24. Рационализация тюбика. На другой день работа по уборке яблок и груш продолжалась. На улицах города появилась третья машина – восьмиколесный паровой автомобиль Шурупчика. Дело в том, что в городе Змеевке было замечено исчезновение Бублика. Жители знали, что он повез на своей машине винтика и шпунтика в Зеленый город. Но так как Бублик не вернулся из этой поездки, то все стали просить Шурупчика съездить и разузнать, не произошло ли какого-нибудь несчастного случая. Шурупчик приехал в зеленый город, и когда увидел, что Бублик работает со своей машиной на уборке фруктов, он не выдержал и тоже включился в работу. Жители змеевки прождали его до вечера. Но он не вернулся даже на следующий день. По городу стали распространяться самые невероятные слухи. Одни говорили, что на дороге к зеленому городу поселилась Баба-Яга, костяная нога, которая поедает всех, кого увидит. Другие говорили, что это не Баба-Яга, а кощей бессмертный. Третьи спорили и доказывали, что кощей в бессмертных не бывает, а это трехголовый дракон, и поселился он не на дороге, а в самом зеленом городе. Каждый день этот дракон съедает по одной малышке, а когда в городе появляется малыш, то съедает малыша, потому что малыши лучше малышек. После того, как появилась басня про этого трехголового дракона, никто из змеевских жителей не отваживался отправиться в город к малышкам и разузнать, что там делается. Каждый считал, что гораздо благоразумнее сидеть дома. Однако в скором времени нашелся смельчак, который сказал, что пойдет и все выяснит. Это был небезызвестный гвоздик, о котором уже говорилось в этой правдивой истории. Жители знали, что гвоздик – бесшабашная голова и на самом деле может отправиться прямо в пасть к ненасытному дракону. Все стали уговаривать его, чтобы он не ходил, но гвоздик и слушать не хотел. Он сказал, что очень виноват перед малышками, и теперь его мучает совесть. поэтому Он хочет загладить свою вину, пойдет к ним в город и плюнет этому дракону прямо на хвост, после чего дракон якобы подохнет и прекратит свои безобразия. Откуда взял гвоздик, что драконы от этого подыхают, нам, конечно, неизвестно. Гвоздик ушел. Некоторые жители очень жалели его и заранее оплакивали. Другие говорили, что жалеть о нем особенно нечего, так как без него одним хулиганом станет меньше, и в городе будет потише. «Ну мы ведь сами виноваты, что не перевоспитали его!» — говорили первые. «Перевоспитаешь такого!» — отвечали вторые. «Его перевоспитает одна лишь могила!» Из этого разговора видно, что первые были те, которым Гвоздик еще не успел насолить как следует. Вторые же были из тех, которым он насолил изрядно. Гвоздик как и следовало ожидать, не вернулся. И тогда все в городе поверили слухам о драконе, о котором стали рассказывать самые сверхъестественные небылицы. Каждый из рассказывающих прибавлял этому дракону по одной голове, так что он постепенно из трехголового превратился в стоголового. Конечно, это все были выдумки. Некоторые самые умные читатели уже, наверное, догадались сами, почему не вернулся гвоздик. А тем, которые еще не догадались, можно сообщить, что гвоздик вовсе не был проглочен драконом, так как дракон никого не глотал, да и дракона-то никакого и не было. Гвоздик просто увлекся работой. У него тоже появилось желание забраться на дерево и поработать пилой, ведь это так интересно и к тому же очень опасно. Какой же малыш отступит перед такой опасностью? В эти дни. Один только тюбик сидел дома и писал портреты. Каждой малышке хотелось иметь портрет, и они совершенно замучили его своими требованиями. Всем обязательно хотелось быть самыми красивыми. И напрасно тюбик доказывал, что каждый красив по-своему, и что даже маленькие глаза могут быть тоже красивыми. Нет, все малышки требовали, чтобы глаза обязательно были большие. Ресницы длинные, брови дугой, а рот маленький. В конце концов, Тюбик перестал спорить и рисовал так, как от него требовали. Это было значительно удобнее, так как не вызывало никаких лишних пререканий. И к тому же Тюбик заметил, что может провести рационализацию в портретном деле. Поскольку всем требовалось одно и то же, Тюбик решил сделать так называемый трафарет. Взяв кусок плотной бумаги, он прорезал в ней пару больших глаз, длинные изогнутые дугой брови, прямой, очень изящный носик, маленькие губки, подбородочек с ямочкой, а по бокам парочку небольших аккуратных ушей. Сверху вырезал пышную прическу, а снизу тонкую шейку и две ручки с длинными пальчиками. Изготовив такой трафарет, он приступил к заготовке шаблонов. Что такое шаблон, сейчас каждому станет ясно. Приложив трафарет к куску бумаги, тюбик мазал красной краской то место, где в трафарете были прорезаны губы. На бумаге сразу получался рисунок губ. После этого он прокрашивал телесной краской нос, уши, руки, потом темные или светлые волосы, карие или голубые глаза. Таким образом получались шаблоны. Этих шаблонов Тюбик наделал несколько штук. Если у малышки были голубые глаза и светлые волосы, он брал шаблон с голубыми глазами и светлыми волосами, добавлял немножечко сходства, и портрет был готов. Если же у малышки волосы и глаза были темные, то у Тюбика и на этот случай имелся шаблон. Таких шаблонных портретов Тюбик нарисовал множество. Это усовершенствование очень ускоряло работу. К тому же тюбик сообразил, что по трафарету, изготовленному рукой опытного мастера, каждый коротышка может заготовлять шаблоны. И привлек к этому делу авоську. Авоська с успехом закрашивал по трафарету шаблоны нужными красками. И шаблоны получались ничем не хуже, которые были изготовлены рукой самого тюбика. Такое разделение труда между Тюбиком и Авоськой еще больше ускоряло работу, что имело огромный смысл, так как количество желающих заказать портрет не уменьшалось, а с каждым днем увеличивалось. Авоська очень гордился своей должностью. Про Тюбика и про себя он говорил с гордостью. «Мы художники!» Но сам Тюбик не был доволен своей работой и называл ее почему-то халтурой. Он говорил, что из всех портретов, которые он нарисовал в зеленом городе, настоящими произведениями искусства могут считаться только портреты снежинки и снеглазки, а остальные годятся лишь на то, чтобы покрывать ими горшки и кастрюли. Этого мнения не разделяли, впрочем, обладательницы портретов. Всем нравилось, что они получились красивыми, а сходство, говорили они, это дело десятое, на все можно смотреть по-разному.